У князей-бояр нет во вовладения больших областей, городов, даже укрепленных замках, где бы они могли жить более или менее независимо. Издавна дружинники, не получившие на Руси значения землевладельцев, привыкли жить около князя. И теперь бояре, окольничьи и думные люди, князья, вошедшие в ряды их, живут постоянно в Москве и беспрестанно толпятся во дворце. В XV, XVI и XVII веках отношения остаются те же, какие были в X и XI. О королях Испании и Франции говорится, что они усилили свою власть, свое значение, перетянув знать из замков к своему двору. В России этого перетягивания и не могло быть, ибо не было периода в русской истории, когда бы знать жила независимо в замках.